Эпилог. Гений детективного жанра. Эпиграф. В жанре детектива нам следовало бы наградить ее титулом «гений» из речи сэра Уильяма Коллинза, произнесенной на церковной мемориальной службе. 13 января 1976 года. Второй день после смерти Агаты. Во всех театрах лондонского Уэст-Энда от 10 до 11 вечера будет притушен свет. Агата заслужила эту почесть. 19 пьес были написаны ею, 19 пьес, гарантировавших успех. Люди театра были ее друзьями и теперь отдавали дань памяти и признательности не просто знаменитой писательнице, а коллеге. Похоронили Агату на пятый день после смерти, там, где она просила, на церковном кладбище в деревне Чолси. Розалинда постаралась выполнить все мамины распоряжения. Могильный памятник поставят позже, его сделают друзья покойной, археологи. Они вырежут и надпись, и головки ангелов». Могила Агаты Кристи располагалась на самом краю скромного погоста, подальше от любопытных глаз, так что даже после смерти Агата оставалась в сторонке. Эта стыдливая и робкая женщина, эта великая сказочница, после смерти осчастливит мир еще одним романом, написанным давным-давно, в сороковом году. Книга «Спящее убийство» про последнее расследование мисс Марпл будет опубликована спустя девять месяцев после смерти автора. Критик из газеты «Нью-Йорк Таймс» мистер Гэвин Ламберт напишет... Этот роман не из самых лучших в наследии писательницы, но в нем очень хорошо передано ее личное отношение к деяниям преступника, к тому, что сама она называет злом. Агата была бы довольна тем, что Ламберт заметил это, ведь она всю жизнь, вооружившись ярким фонариком, с неослабным вниманием наблюдала за борьбой добра и зла и в финале ее книг «Добро» всегда побеждало. Сэр Уильям Коллинс на мемориальной службе, через четыре месяца после ухода Агаты Кристи, проводившейся в самой знаменитой приходской лондонской церкви «Сент-Мартин-ин-Зефилдс», найдет очень точные слова о сути ее произведений. Он сказал, что ее книжки — современный аналог средневековых пьес «Моралите», Создательнице сложнейших криминальных головоломок всегда гораздо важнее было поймать преступника, чем вникать в подробности его работы. И мисс Марпл, и Пуаро, Томми Таппенс, Беррисфорд, Паркер Пайн, Харли Кин, словом, все сыщики Агаты Кристи непременно добиваются поимки злодея, и всегда очевидно, что ему уже не избежать возмездия. Эдмунд Корк, литературный агент, верный друг и порученец, получил на память по завещанию бюст Меркурия из веджевудского фарфора и большой сундук, доставленный когда-то по морю из Дамаска. Сразу после смерти Агаты был учрежден мемориальный фонд, Средства, пожертвованные ее поклонниками, попечители распределили между детским трастом Агаты Кристи и католической женской монашеской конгрегацией «Малые сестры убогих», помогающие старикам. Авторские права на свои книги она раздарила задолго до смерти. В главный дом Гринверхауза Розалинда с Энтони перебрались тоже достаточно давно, поэтому в их жизни после ухода Агаты особых перемен не произошло. Энтони по-прежнему увлекался огородничеством, удивляя округу отменными овощами. Розалинда продолжала ревностно следить за тем, чтобы не нарушались авторские права на публикацию книжек Агаты Кристи и старательно избегала назойливых интервьюеров. Вскоре после смерти матери ей тоже пришлось вступить в перепалку с издателями. Розалинда жаловалась, что те не сочли нужным показать ей обложку к спящему убийству. Автобиография, отосланная Корку самой Агатой, была впоследствии отредактирована, убраны повторы и длинноты. В результате получилась невероятно захватывающая история, состоящая из отдельных воспоминаний особенно дорогих писательнице. Автобиография была опубликована в ноябре 1977 года. Редактор Филипп Циглер из издательства Коллинс провел большую работу над рукописью. Первое издание вышло с четырьмя цветными вкладками, на которых были напечатаны фамильные портреты семьи Миллер. В повторных изданиях эти вкладки убрали. В книге рассказывается о множестве реальных событий. Неудивительно, что в памяти Агаты спутались кое-какие даты и факты. Таких неточностей набралось достаточно много, но редактор все выверил и выправил. Большая часть книги посвящена детству, проведенному вторке и семейным путешествиям. В этой части множество драгоценных деталей, она пропитана ностальгией. Ну а тому, что происходило с 1945 по 1965 год, Агата закончила книгу в 1975, прожив потом еще 10 лет, отведено лишь 23 страницы ни единой строчки и про известное исчезновение в двадцать шестом году. Агата отмахнулась от тех событий, как от надоедливого комара. «Мне всегда тяжело вспоминать следующий год своей жизни, но совсем не обязательно долго задерживаться на подобных воспоминаниях». Недвижимость, принадлежавшую только самой Агате, получила Розалинда — Гринвей-хаус был переписан на нее в пятьдесят году. У Макса оставался у Интербрук-хаус и еще несколько домов. Он овдовел в 71 год и, похоже, не собирался до конца жизни лишь скорбеть обылом. Он продолжал видеться с сердобольной Барбарой Паркер, которая помогала ему увозить из дома вещи жены, много вещей. Но роман профессор завел с другой дамой, жившей по соседству, баронесса Жанна Стоунер Каймос. Эффектная красавица, тоже недавно потеряла мужа, Ральфа Роберта Уотса Шермана Стоунера, который был шестым лордом Камойзом. А от пятого лорда, лорд шестой, кроме титула, унаследовал огромное фамильное поместье Стоунер Парк. Жена его, Жанна, дружила со своими знаменитыми соседями, причем с обоими. Когда барон покинул этот мир, 63-летняя баронесса решила, что Макс вполне достойный преемник. Баронесса, конечно, не сомневалась, что потенциальным наследником солидного состояния Агаты был только ее муж. Но она ошибалась, Максу досталось далеко не все. Так вот, спустя два месяца после смерти жены он приободрился и стал выглядеть весьма импозантно. Ездил на роскошном Бентли, облачен был в модный твидовый костюм, отправив в отставку привычный теплый жилет. Соседку он теперь приглашал не на чай, а на коктейли. Этот всплеск молодости, порожденный чарами прелестной вдовушки, был коротким. Баронесса вскоре узнала, что Макс не так богат, как ей казалось, хотя, разумеется, и далеко не беден. А вот Барбару Паркер его деньги волновали мало. Ей было 69, и двадцать из них она преданно служила Максу. Никто особенно не удивился, узнав, что они помолвлены. А уже в сентябре 1977 года Барбара и Макс поженились. Розолинду это событие не обрадовало. Она предпочла бы, чтобы отчим до конца своих дней был верен памяти ее мамы. Дочерняя обиды и боль длились недолго, и года не прошло, как Максу пришлось перенести операцию на пораженном артритом бедре. Это случилось в июле. Выздороветь отчим Розалинды не успел. Его настиг очередной сердечный приступ». Макс Мэллоуин умер 19 августа 1978 года. Он покоится в той же могиле, что и Агата. После похорон Розалинду вызвали в Уинтербрукхаус и попросили указать, какие еще вещи принадлежали ее матери. Вещи вывезли, а имение вдова продала За него Барбара Паркер Мэллоуин получила 40 тысяч фунтов. По нынешним ценам это составило бы примерно четыреста тысяч. Вторая супруга Макса до самой смерти жила в Уоллингфорде, город, где расположен проданный ею Уинтербрукхаус. Уже после кончины Макса ее выбрали президентом британской археологической школы в Ираке миссис Барбара Паркер Мэллоуэн активно работала до конца своих дней. Умерла она в 85 лет. В 79 году английские издатели Агаты Кристи выпустили книгу «Последние дела мисс Марпл» и еще два рассказа, в которые были включены рассказы, публиковавшиеся в сороковые годы, почти все в Соединенных Штатах. «Таймс» сочла, что от некоторых новел веет ароматом кондитерской. Позднее издательство «Харпер Коллинс, образовавшееся в 1987 году в результате слияния Коллинс и «Харпер Эндроу, старалось так компоновать рассказы Агаты Кристи, что сборники воспринимались публикой как нечто совершенно новое. В 1991 году появилась книга «Хлопоты в Польенсе» и другие рассказы. В 1997-м «Доколе длится свет» и другие рассказы, и сборник «Чайный сервиз Орликин», выпущенный издательством «Джордж Пантам». Розалинда ревностно следила за тем, чтобы репутацию Агаты Кристи не портили некачественными изданиями и фильмами, и у нее имелись для этого веские основания – Когда Агата уже серьезно болела, ФРГ сняли фильм и не осталось никого. Съемки проходили в Иране, в них, среди прочих актеров, участвовал шансонье Шарль Азнавур – И давний знакомец Агаты – сэр Ричард Аттенборо. В Америке фильм выпустили в прокат под названием «Десять маленьких индейцев». Винсент Кенби из «Нью-Йорк Таймс» заявил, что данный фильм из разряда тех, которые позорят всякого, кто причастен к их появлению. В 79 девятом году Розалинда подала иск на компанию, приступившую к съемкам фильма «Агата» под наименному роману «Кетлин Тинан», посвященному пресловутому исчезновению героини в 26 шестом году. Розалинда была удручена настолько, что даже написала письмо в «Лондонскую Таймс». «Хочу воспользоваться возможностью уведомить всех», что согласия на съемки никто из нашей семьи не давал, никаких советов у нас не спрашивал. Мы против этих съемок и чрезвычайно огорчены происходящим». Суд не смог остановить съемочный процесс. Фильм все-таки вышел на экраны, и хотя он получил лестные отзывы, Розалинда навсегда не взлюбила кинопродюсеров, для которых не существует элементарных этических норм. В том же 1978 году студия «Эми», вдохновленная грандиозным успехом «Убийство в Восточном Экспрессе», сняла «Смерть на Ниле». Розалинда побывала на съемках. Говорят, она подошла к Питеру Устинову и сказала, что его Пуаро был совершенно на себя не похож. И всемирно известный актер вроде бы ответил «Был, но теперь похож, мадам, теперь похож». Фильм снимали в Египте. Критики хвалили его так же пылко, как убийство в «Восточном экспрессе». Кассовые сборы составили примерно 15 миллионов долларов, что гораздо меньше, чем сборы от первого фаворита зрителей. Однако студию это не смутило, и в 80-м году она предприняла экранизацию романа «И в трещинах зеркальный круг». Название фильма «Разбилось зеркало». Состав, разумеется, звездный. Мисс Марпл, Анджела Лэнсбери, а еще Элизабет Тейлор, Рок Хадсон, Ким Новак. На радость поклонникам. Кино получилось. Настроение, ритм, все в точку, все совпало. Газета Варьете оценила фильм. Чуть менее энергичный, но не менее захватывающий, чем «Убийство в Восточном экспрессе». В 1982 году Эми экранизировала «Зло под солнцем», но этот фильм публика приняла уже не так горячо, хотя производители вроде бы не отступили от опробированной формулы успеха. Пуаро снова сыграл Петрустинов. Устинов. Его партнерами были великолепные Мэгги Смит и Джеймс Мейсон. Ведливый Винсент Кенби, напоминаем «Нью-Йорк Таймс», написал тогда «Фильм примечателен чувством стиля, не более того». Впрочем, это не так уж и мало. На телеэкраны произведения Агаты Кристи попали только в начале 80-х. Компания Агата Кристи Лимитед позволила, наконец, телевизионщикам экранизировать детективы Агаты. Сама писательница телевидения не признавала. Воевала с ним. Считала, что на телевизоре неплохо смотрится ваза с цветами, а смотреть на экран совсем не обязательно. Розалинда, в отличие от своей мамы, относилась к телевидению лояльно, но согласилась на сотрудничество с лондонским телевидением выходного дня, лишь оговорив ряд условий. Так в развлекательных программах появился «Час с Агатой Кристи». Десять фильмов по рассказам Кристи были приняты великолепно. Успех этого сериала вдохновил компанию CBS на съемки двух фильмов. В 1973 году зрителям показали «Карибскую тайну» и «Сверкающий цианид». И снова грандиозный успех. Теперь уже BBC решили, что пора браться за Кристи всерьез. Сериал «Мисс Марпл был начат в 1984 году. Роль прозорливой старой Девы исполняла Джоан Хиксон, а в 89-м телевидении выходного дня запустила сериал. «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше. Этого актера порекомендовала Розалинда, которой он очень приглянулся в сериале по книге Тома Шарпа «Блот в помощь». Оба сериала Розалинду порадовали. Там все соответствовало книгам ее матери, и сюжеты, и антураж, и облик главных героев. Сериалы купила Америка для общественного телевидения. Потом их приобрела и кабельная американская сеть Arts and Entertainment. В общем, сериалы про Мисс Марпл и Пуаро принесли компании Агата Кристи Limited немалую прибыль и продолжают приносить. В 1993 году... Миссис Розалинда Хикс учредила общество Агаты Кристи, призванное охранять наследие ее матушки. Председателем онова стала сама Розалинда, а вице-председателем Джоан Хиксон и Дэвид Суше. Спустя семь лет Розалинда и Мэтью подарили Гринвей Хаус и его замечательные сады и огород британскому национальному трасту. Примечание, что было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса «Конец примечания». Теперь за судьбу уникального особняка можно было не волноваться. Розалинда умерла в 2004 году. Принадлежащая ей собственность была оценена примерно в 600 миллионов долларов. Ее супруг Энтони умер через год. Мэтью Причард вскоре передал Национальному трасту и все остальные строения и службы на землях Гринвейхауза. Ему хотелось, чтобы в дом его бабушки могли прийти все желающие, ведь интерес к ее творчеству и ко всему, что касается ее личности, по-прежнему велик. После реставрации, которая обошлась в 7,5 миллионов долларов, Гринвейхаус был открыт для посетителей в феврале 2009 года. Едва ступив на порог старинного уютного особняка цвета столь любимых агатой взбитых сливок, мы попадаем в былые времена. В этих изобилующих сувенирами и милыми мелочами комнатах люди невольно почтительно умолкают. Агата любила подобные мелочи, не обязательно дорогие, но напоминающие о дорогих сердцу моментах. В холле стоит обитый кожей багдадский сундук, побитый и потертый. В доме вообще много старых, несколько потертых и выцветших вещей. В столовой мы видим ту самую военных лет фреску с недорисованной нимфой. В малой гостиной по-прежнему висят расписанные красками ракушки. В большой гостиной все те же скромные диванчики и основательные кресла. Усевшись в такое кресло, Агата любила читать домочадцам отрывки из очередного романа. «Немного воображения, и вы словно наяву слышите ее голос». Этот особняк — не просто исторический памятник, в нем сохранился дух семейного очага. Мэтью Причард и управляющая Робин Браун очень постарались, чтобы это был не просто музей, а дом Агаты. На столе лежат шляпы для работы в саду, а посмотришь поверх них — взгляд сразу упрется в сад, где стройно высятся мощные ясени, буки и раскидистые монтерейские сосны. Рядом с этими великанами красуются благородные лавры и камелии, а вдали, ближе к горизонту, спокойно катит своего Дедарт. Этот дом и этот сад — молчаливое, но яркое свидетельство любви к женщине, которая даже не считала себя настоящим писателем, однако общий тираж ее книжек перевалил уже за два миллиарда и они переведены на 105 языков. На данный момент Агата — самый популярный современный писатель, что было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Агаты Кристи нет на свете уже 30 с лишним лет, но все ее книги продолжают издавать. Романы и сборники рассказов, коих набралось 157, — 84 книги и еще шесть романов, написанных под псевдонимом «Мэри Уэст Макот, Две книги воспоминаний, 19 пьес. Напомним, что «Мышеловка» идет в театрах с 1952 года. За эти годы в ней участвовали 828 актера, а оставили ее более 23 тысяч раз. И это о ней Агата когда-то говорила. «Какое-то время продержится на плаву, хоть и недолго». Агате было чем похвастаться, но она этого не делала. Зачем? Ее труды говорили сами за себя. Она избегала репортеров, предпочитала не отвлекаться от историй, которые брезжили в ее воображении. Пока она, лежа в ванной, грызла яблоко или мыла в кухне посуду, в голове ее закручивался захватывающий сюжет. Когда Агату просили объяснить загадку ее таланта, она пожимала плечами и скептически, подсоков языком, отвечала. Я не считаю свои книги каким-то литературным откровением, просто я умею писать занимательно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Анастасия Дадыка.